Глава 18. С каждым днем старик чувствовал себя все лучше. Ворон был доволен. Он больше не оставлял нас вдвоем. Более того, мой хозяин как-то подзабыл о внешней составляющей колдовства и нетерпеливо ждал, пока я поделюсь с Гринком силой, после чего мужчины зарывались в бумаги и что-то горячо обсуждали. Я заглянула в записи и чертежи, но понять, над чем они работали, у меня не получилось. Какие-то детали и куски механизмов. Я пробовала расспрашивать, но старик сразу же становился скрытным и подозрительным, а ворон просто отмалчивался. Сегодня в поселке царило странное оживление. Никто не прятался по домам. Двери то и дело открывались, женщины против обыкновения никуда не уходили, они собирались группками, громко переговаривались, смеялись. Что-то готовилось. Я отвернулась от окна. Старик смотрел в бумаги, задумчиво поступивая стилусом. А ворон также задумчиво глядел на меня. Наконец он поднялся, обронив пару фраз. Несколько раз звучало саарки. Речь шла обо мне. «Что?» — спросила я, обращаясь прежде всего к Гринку. «Все хорошо, Марта». Этот тон не обманул бы даже младенца. «Сегодня завершился очередной цикл добычи и обогащения Мелтиора-3. Старатели возвращаются в поселок. Будет большой праздник». Ворон внимательно слушал и кивал. Старик замялся и несколько отстраненно сообщил. «И сегодня будет совершаться колдовство и ритуалы». «Так, колдовство, а я не в курсе». «И кто же будет колдовать?» «Предчувствуя какой-то подвох, спросила я». «Все, кроме меня и еще нескольких таких развалин. Я просто уже не могу ничего». «Интересно», — сказала я. «Не особенно», — огрызнулся старик, а потом посмотрел на Ворона и выдал длинную фразу на местном языке. По эмоциональности мне показалось, что Гринг только что послал хозяина прямо к звездам. Ворон не обиделся, похлопал старика по плечу и поманил меня двумя пальцами. «Пойдем, будем говорить». Я думала, что мы вернемся домой, но мы, не торопясь, пошли по улице. За нами на почтительном расстоянии следовали охранники. Их имен я не знала но про себя называла «большой» и «злобный». «Большой» был высоким, с простым открытым лицом, русами, как у Коперника, волосами и очень длинными девичьими ресницами. «Злобный» сильно уступал ему в росте, был жилистым и каким-то скользким. Он все время крутил головой и, казалось, с трудом стоял на месте. Было в нем что-то неприятное. Поэтому я наградила его такой кличкой. «Интересно, почему они всегда таскаются за вороном? Это показатель статуса?» «Или ворон опасается женщин, живущих в поселке. «Так о чем мы будем говорить?» — прервала я затянувшееся молчание. Ворон не успел ответить, потому что появилась она, рыжая, шла навстречу, плавно покачивая бедрами. Ее декольте было таким глубоким, что... Я не смогла придумать подходящего сравнения. Но грудь была поднята так высоко, что почти нарушала закон притяжения». Волосы эффектно развивались, щеки горели румянцем, я даже залюбовалась. И на полшага отстала от ворона, чтобы дать этим двоим пространство для скандала. А скандал приближался с неумолимостью крейсера. Эх, жаль, что я не понимаю языка. Оглядевшись, я заметила, что не я одна хочу понаблюдать за представлением. Народ постепенно подтягивался. В воздухе витало сдержанное оживление, злорадные шепотки. Рыжая остановилась соблазнительно улыбнулась ворону и что-то промурлыкала. А он, похоже, не был рад ее видеть. Его плечи напряглись, эта встреча в его планы не входила. Девица продолжала нежно говорить, ее взгляд был просительным, она протянула к нему руки, но мужчина остался безучастным. Он с раздражением огляделся вокруг и что-то ответил, резко и жестко. Махнул открытой ладонью, этот жест мог означать только «пошла вон». Рыжая не сдавалась. Она шагнула к нему и обвела руками его шею, придавила грудью. Видимо, использовала проверенный аргумент. Но что-то в этот раз не сработало. Ворон легко отшвырнул бывшую. И тут она показала себя. Рот ее исказился, она завизжала и бросилась на меня. Ее пальцы были скрючены, она целилась мне в глаза — Буквально за секунду она превратилась в карикатурную ведьму, к счастью, без колдовских сил. В мои планы не входила разборка с женщиной-ворона. Тем более не хотелось валяться на дороге и выдирать друг другу волосы. Повинуясь инстинкту, я резко отпрыгнула в сторону. Слава инерции. Девица не смогла остановиться и влетела прямо в большого. Он был парень крепкий, поэтому только слегка пошатнулся. А вот ей пришлось несладко. Это как в стену влететь. Рыжая упала на задницу. Волосы ее перепутались, декольте сползло, еще больше обнажая грудь. Зрители заулюлюкали, женщины смеялись. Все-таки до да чего же мы жестоки по отношению друг к другу? Тут драма у человека, а они радуются. Ворон резко развернулся. Он смотрел на нее, как на грязь под ногами. Это было ужасно унизительно. Лицо рыжей сделалось пунцовым, она сверлила меня взглядом. За золотистыми ресницами и потемневший синевой глаз стояла бессильная, но от этого еще более жгучая и непримиримая ненависть. У меня на этой планете появился враг. Я вздохнула. Только этого мне и не хватало. Ворон кивнул охраннику и указал на рыжую пальцем. На лице парня отразилось недоверие, которое быстро сменилось радостью. Он шагнул к рыжей и дернул ее за руку, рывком ставя на ноги. Она рванулась, зашипела и принялась колотить мужчину кулачками по груди. Он перехватил ее руки и поволок куда-то в сторону. Рыжая кричала и брыкалась. А ворон кивнул, подхватил меня под руку, и мы продолжили свой путь. С нами остался только один охранник. Я повернула голову, чтобы увидеть, как парень пытается втолкнуть извивающуюся рыжую в какой-то дом. Ее голос переключился в режим ультразвук. Она цеплялась руками за дверной косяк. «Да, только и могла сказать я. Ворон истолковал мою реплику по-своему. Она не будет беспокоить. Когда стала забывать свое место, я отдал ее Кресу». «В каком смысле отдал?» — переспросила я. «Подарок». Спокойно сказал Ворон, как будто это было само собой разумеющееся. «Теперь она мне не нужна, а Крес — хороший солдат». Я старалась переварить полученную информацию. А ворон продолжал. «Она думала, что может изменить предназначение!» В его голосе сквозило раздражение. И «Если он вот так решил объяснить ситуацию, то это совершенно не помогало. Какое предназначение?» «Я расскажу», — сообщил он. «Сегодня, перед праздником». Я кивнула, но что-то заставило меня заволноваться. Ведьма не должна пренебрегать своей интуицией, а моя прямо кричала, что нужно срочно бежать отсюда». «А куда мы идем?» — спросила я. «Погуляем и посмотрим». Мужчина указал куда-то в сторону горизонта. «Вскоре мы вышли на стоянку с дронами. Наш охранник открыл дверцу, и мы поехали». За окном мелькали пейзажи, но я не могла наслаждаться красотами природы. Настроение было мрачное. Я досадовала на себя, что так долго дожидалась Коперника и не пыталась бежать». Ведь понятно было, что ничего хорошего ждать тут не приходится. А Ворон был в отличном настроении. Он даже пытался рассказать мне про какой-то местный овощ, который выращивался на его полях. В какой-то момент ему надоело подбирать слова на общем, и он просто вставлял фразы на местном языке. Получалась причудливая смесь. Иногда дрон останавливался, и Ворон выводил меня на улицу, каждый раз самодовольным тоном сообщая «Моя земля». «Сегодня у моего хозяина был день хвостовства. Наше небольшое путешествие, наверное, имело целью показать, насколько он могущественный человек. Не знаю, зачем он это делал, но одно место меня по-настоящему впечатлило. Сначала я подумала, что земля усыпана снегом, искрящимся в свете звезды, но под ногами эта штука оказалась твердой. «Это соль», — сказал ворон. «Твердые кристаллики хрустели под ногами». Я посмотрела на белоснежные холмы впереди, а потом на небо. «Как называется, ваш желтый карлик?» Неожиданно для себя спросила я и указала на звезду. «Мы зовем его Сола». «Надо же! Мое семейное имя — Сола. Даже редкие деревья были покрыты солью. Здесь царило странное безмолвие. «Заколдованное место», — сказал ворон. «Выучишь наш язык. Расскажу тебе, как это называется». История, которая как сказка, не правда, а другое. Легенда, наверное, согласился он. Смотри, обогнув холм, мы оказались на берегу узкой речушки. Вода в ней была красная, как кровь. Зрелище было завораживающее и действительно колдовское. Вы здесь добываете соль? спросила я. Нет, ворон покачал головой. Здесь просто красиво. Какое-то время Мы молча смотрели, как речка несла свои кровавые воды. Ворон приблизился вплотную. Его руки слегка сжали мне плечи. «Пора вернуться!» Мне показалось, что он хотел сказать что-то другое. И где же обещанный разговор? Странная получилась прогулка, но было приятно выбраться из четырех стен и посмотреть окрестности. Когда мы прибыли в поселок, улица была заполнена людьми. Не было больше странной тишины. Звучали голоса, смех, топот и шарканье ног. Из больших пассажирских дронов выходили старатели. Их радостно встречали жены и подруги. Люди расходились по домам. С вороном здоровались, мужчины подходили, чтобы пожать ему руку. Меня рассматривали со сдержанным интересом. Удачный цикл добычи. Ворон наклонился, и клюв маски коснулся моего уха. Люди заслужили отдых и праздник. В комнате меня ждал кувшин с водой, хлеб и местный сыр. Сегодня, похоже, оставили без обеда. Перед тем, как меня запереть, хозяин сказал, «Пока надо отдохнуть. Будет длинный день. Спи». Я перекусила, и из чувства противоречия долго не ложилась, но все-таки после прогулки я устала, и как только моя голова коснулась подушки, я тут же задремала.